Глава двадцать девятая. «Я просыпаюсь посреди ночи. Игорь лежит рядом. Его рука на моей талии. Пытаюсь осторожно вылезти из-под неё. Рука Игоря соскальзывает. Бесшумно скатываюсь с кровати и направляюсь в ванную. Дорогу вроде помню. Сдрагиваю, когда замечаю на кухне горящий свет. Замираю на месте. Кто это там? Или, может, просто Игорь не выключил лампу?» На цыпочках пробираюсь в ванную, там нахожу свои вещи. Они так и валяются на полу. Быстро натягиваю их. В кармане нащупываю телефон. Совсем про него забыла. На экране висит один пропущенный от мамы и СМС-ка. «У хахаля будешь спать». От этих грубых слов становится мерзко. Нет, не буду ничего ей писать. Тем более, что сейчас четыре утра. Надо просто уйти отсюда. Сбежать, как в прошлый раз, потому что я уже начинаю дрожать, то ли от холода, то ли от страха. Правда, есть ещё вариант вернуться в кровать к Игорю. Но сначала хотя бы воды попью. В горле так пересохло, что язык приклеился к гортани. Приняв решение, направляюсь на кухню, но испуганно запинаюсь на пороге, потому что в кухне есть кто-то ещё, и это не Игорь. За столом сидит та самая блондинка, которую я видела в банке. Алиса, кажется. Её, похоже, моё внезапное появление ничуть не удивило. А, привет. Она меланхолично погружает ложку в стаканчик йогурта, затем облизывает её. Я в полной прострации замираю. Ой. Ещё не в силах сдвинуться с места. Простите. Кто она? Девушка Игоря. Прощаю. Стальным голосом отвечает Алиса. Ты из этих, на одну ночь уже свалить собралась? И в нос смотрит на меня таким уничижительным взглядом, что мне хочется провалиться сквозь землю. В её глазах горят презрение и насмешка. Да. Машиналин киваю. До 7:00 подожди. Сейчас всего 4:00 утра. Она продолжает есть йогурт, как ни в чём не бывало, а у меня вся кровь от щёк отлила. Не пойму, что мне делать дальше. Послушаться и остаться или всё же уйти? Мне недалеко. Начинаю нервно оправдываться. Язык заплетается от комизма ситуации. Жена застукала любовницу. Или кто мы там, Игорю? Я лучше пойду. Эй, я не гоню. Понимаю, у каждого есть право на личную жизнь. Алиса пожимает плечами. «Вообще ничего не пойму. Право на личную жизнь? Это она об Игоре? Да кто же она такая? Может, родственница? Жена или девушка точно так говорить не будут. Но что она делает в его квартире да ещё ночью? Сердце то болезненно замирает, то начинает усиленно биться, причиняя мне дискомфорт. А я всё топчусь на пороге, не зная, как поступить». Понимаю, что лучше уйти, не могу заставить себя это сделать. Смотрю на Алису, но она уже потеряла ко мне интерес. Воскрепает йогурт с одна стаканчика с таким видом, будто проводит там научные изыскания. «Я пойду», говорю через силу. «М-м, а тебе куда?» Она даже не смотрит в мою сторону, когда задаёт этот вопрос. Называю свою улицу. Ответ вгоняет в ступор. Не советую идти прямо сейчас. В район там бомжадский, полно алкашей. Прекрасно. Унизила мой район. И нет там никаких алкашей. По крайней мере, мне они не встречались. И она такси. Наконец-то вспоминаю, зачем держу в руке телефон. Алиса поднимает голову, окидывает меня изучающим взглядом. Я жадно разглядываю её лицо и даже нахожу сходство с Игорем. Или мне это кажется? Он ведь не блондин ни разу. Ладно, тогда иди. Она равнодушно зевает. А ты почему не спишь? Решаюсь спросить. Да так не спится. Мой братец не самый тихий сосед. Мои щёки начинают гореть. Братец. Значит, это его сестра. Даже не знаю, легче мне стало от этого знания или нет. Чувствую себя не в своей тарелке. Желание смыться из этого дома становится лишь сильнее. Так и говорит твой брат? Переспрашиваю с глупым видом. Ага. Прикинь, как не повезло. Хорошо, что с ним только кухню делим. У меня своя часть квартиры. Кмыка и Талиса. Я, кстати, там сплю. Она показывает на арочный вход в противоположной от меня стене кухни. В гости не приглашаю. Продолжает она. Да, конечно. И ничего здесь не трогай. Голос Алисы внезапно становится жёстким. Что? Недоуменно моргаю. Что слышала? Я не могу запретить этому кабелю таскать сюда шлюх, но не смей трогать мои вещи на кухне, мою чашку, тарелку и прочее. Ясно? В её тоне столько ледянящей враждебности, что я обмираю. Я я просто воды хотела попить. Шепчу жалким голосом. Не строится у нас разговор, и сердце болит. Значит, я тут уже не первая. Игорь постоянно кого-то водит в свою квартиру. Что ж, чего я ещё ожидала? Что он дественник, как и я? Ладно, не сы. Я не кусаюсь. Алиса внезапно встаёт, наливает стакан воды из фильтра, протягивает мне. пока мои вещи не трогают». Добавляет. «Спасибо». Нервно хватаю стакан. Делаю несколько глотков. Зубы клацают о стекло. Не могу успокоиться. Меня задевает, что Игорь был здесь не только со мной. Хотя я вообще не имею права злиться и тем более ревновать. Мы друг другу никто. Он ничего мне не обещал. «Не за что», усмехается Алиса. Она выбрасывает в урну стаканчик от йогурта, затем направляется к Арки, но замирает возле неё. Повернув голову, бросает на меня взгляд через плечо. В общем, так. Не торчи тут как призрак. Или иди к нему в койку, или домой. Дверь сама закрывается. Сильно не хлопай. Я знаю. Невольно срывается с моих губ. Брови Алисы слегка лезут вверх. Ну раз знаешь, тогда хорошо. Холдно кивает она и скрывается в глубине коридора. Или иди к нему, или отсюда. Я тяжело выдыхаю. Алиса права. Сейчас уже поздно или ещё слишком рано. Лучше останусь здесь на пару часов. Ничего страшного не случится.